Глава 27. И именно в этот момент Фрэнк Эббет отчетливо понял, что к их компании присоединился кто-то четвертый. Все время, что они сидели в кабинете, Фрэнка не покидал ощущение, что в поведении мисс Силвер что-то не так. Он не мог словами определить это что-то и не мог придать ему определенную форму. Если она соглашалась с тем, что говорил Марч, то почему молчала? не вставив ни единой подходящей цитаты из спокойного лорда Алфреда Теннисона, ни собственного проницательного замечания. Если она не соглашалась, то могла бы достаточно едко, хотя и вежливо, высказать свое несогласие. Но почему Мот предпочла молчать? Потом сержанта Эббота вдруг осенило. Мот не хотела говорить всего при детях не хотела возражать Марчу в присутствии младшего по званию офицера из Скотланд-Ярда. Моди была хорошо воспитана. Большую часть своей сознательной жизни она учила детей правильно себя вести. Мисс Силвер скорее бы умерла, чем позволила себе неделикатность, в особенности, если у нее не было серьезных причин ни для неделикатности, ни для возражений. Он подумал также, что, пожалуй, младшему офицеру Скотланд-Ярда Стоит на несколько минут исчезнуть из кабинета. Кстати, это время можно будет потратить на разговор с Джуди Эллиот. «Я ненадолго выйду, с вашего позволения», — сказал Эббот и удалился. Оставшись одни, Марч и мисс Силвер некоторое время молчали. Сложив свои записи, Марч поднял голову и задал вопрос. «Так в чем же дело?» Мисс Силвер подошла к камину и задумчиво посмотрела в него. Готовый свитер она перекинула через левую руку. Потом повернулась к Марчу и сказала. «Мы останемся в этой комнате, Рэндалл? Если да, то, может быть, стоит затопить камин?» «Нет, да, я не знаю». «Вы не ответили на мой вопрос. Я сказал, так в чем дело?» Мисс Силвер кашлянула. «Что вы хотели этим сказать?» «А вы как будто не понимаете». Вы что-то не договариваете, и я хотел бы знать, что именно. Она осталась стоять у камина, не отводя задумчиво серьезного взгляда с рэнделла Марча. Мне очень не нравится это дело, Рендел. Марч выдержал прямой взгляд в глаза. Мне оно тоже не нравится, но хотелось бы убедиться, что нам не нравится одно и то же. Я буду рад, если вы поделитесь со мной своими соображениями. «А мне кажется, что у меня нет никаких соображений», — сказала она. «Сейчас мы одни, и я буду с вами вполне откровенна». На меня сильно давит смерть Роджера пилграма Он обратился в полицию и заявил, что его жизни угрожает опасность. Мне он сказал то же самое. Полиция ему не поверила, но я-то поверила. Я посоветовала ему сделать кое-какие вещи, чтобы защитить себя. Я имею в виду продажу усадьбы. Я умоляла его убедить домашних в том, что он отказался от этой идеи. Но он вместо того, чтобы последовать моему совету, спровоцировал убийцу, объявив в столовой, что решил продать дом. А, кстати, кто тогда при этом присутствовал? Все. Мисс Колумба, мисс Жанетта, я, Джуди Эллиот, мисс Дэй, капитан Джером Пилгрим и Робинс. Как я сказала, все произошло за обедом. И за этим последовала бурная сцена? Думаю, что это можно назвать и так. Мисс это просто взорвалась. Если я правильно помню, она заявила, что он не может этого сделать, что в приюте Пилигрима всегда должны жить пилгримы. На это Роджер с жаром ответил, что твердо решил это сделать. Вот я не помню, сказал ли он, неважно, что вы все по этому поводу думаете, или как-то так, но вот смысл высказывания был именно таков. Это была очень неудачная вспышка эмоций с его стороны. Мне так кажется. А мисс Фрейн при этом не присутствовала? Нет. Но присутствовал Робинс. Да. А вы не заметили, как он все это усвоил для себя? Может быть, как-то он себя выдал чем-нибудь? Да, я заметила. Он был в ужасе. «Но это вполне естественно, ведь он 30 лет прослужил в этом доме. Куда ему идти?» Рендел издал неопределенный звук, потом спросил. «Все ограничились именно этим скандалом и все?» «Ну да, конечно, все остальные были потрясены не меньше, но они промолчали». Возмущалась только Джанетта. Марч задумчиво произнес, будто обращаясь к самому себе. — Мисс Джанетта? Но это же абсурд! Мисс Силвер молча бросила в огонь несколько поленьев, а потом обернулась к Марчу. — Вы не сделаете мне одно одолжение? — Но если я смогу, мне надо, чтобы вы обыскали комнату мисс Джанетты. — Вы что, это серьезно? — Впал мне Рэндал. Он, не скрывая недовольства, удивленно посмотрел на мисс Силвер. «Это же все равно, что махать красной тряпкой перед носом быка. Вы что там хотите найти?» Маленькие такие лепешечки, возможно, в капсулах, возможно, в виде пилюль. Если они не покрыты оболочкой, то имеют бледно-зеленоватую окраску. Марч был поражен настолько, что совсем забыл о своем недовольстве и раздражении. «Мисс Силвер, о чем вы?» Она кашлянула. «Об индийской конопле, о гашише. Канабис Индика!» И она снова покашляла. «Ну, «Конечно, я могу ошибиться, но не хочу, чтобы вы обвиняли меня в том, что я от вас что-то утаиваю». У меня нет никаких доказательств, кроме моих впечатлений, и вы можете с полным правом не принимать их во внимание. Мне было бы легче, если бы я понимала, о чем вы говорите. Я говорю о приступах Джерома Пилгрима. Мне говорили о них до того, как я сюда приехала. Мне сказали, что они случаются после волнения или физического напряжения. После того, как я стала свидетелем одного такого приступа, Расстроенная мисс Дэй сказала, что эта мисс Фрейн оказывает такое негативное влияние на ее подопечного. Она сказала, что это доставляет ей массу неприятностей и ставит неловкое положение, потому что вся семья буквально влюблена в мисс Фрейн. Мне кажется, что мисс Дэй была расстроена совершенно искренне. И если она говорит правду, то ее положение действительно трудно назвать завидным. Я осторожно расспросила других людей и выяснила, что в трех других случаях приступы на самом деле начинались после посещения мисс Фрейн. «То есть вы обвиняете Лесли Фрейн в том, что она сознательно травила Джерома наркотиками?» — спросил Марч. «Нет, я ни в коем случае ни в чем ее не обвиняю. Совсем нет. Слишком много времени прошло после ухода мисс Фрейн до начала приступа, поэтому ваше...» Предположение, едва ли справедливо. Но почему вы думаете, что его сознательно травили наркотиком? И почему именно гашишем? Мисс Силвер ответила только на второй вопрос. Потому что он видит страшные ужасающие сны. Как вы знаете, индийская конопля – нелегальное лекарственное средство. Этого лекарства нет британской фармакопии, но его иногда выписывают больным за границей. Одна моя подруга обнаружила гашиш в составе лекарства, которое ей выписали в Индии. Доза была очень маленькой, буквально микроскопической. Но и она вызвала у подруги страшные сновидения. И я слышала и о других подобных случаях. Когда я увидела капитана Пилгрима на пороге спальни, у меня возникло ощущение, что он находится под действием какого-то наркотика. «Но кому это надо?» пичкать его наркотиками. Это надо тому, кто хочет изолировать его от мисс Фрейн. Это одна причина, но, возможно, и другая. убийца Генри Клейтона было бы очень выгодно найти козла отпущения, если в доме, где находится инвалид, подверженный тяжелым нервным припадкам, случается насильственная смерть теперь или в прошлом, то становится очень легко направить на него подозрения. Три года назад ни одна из приходящих служанок не желала ночевать в этом доме. Глория Пелл до сих пор от этого отказывается. Она объясняет свои нежелание пугающей природой приступов капитана Пилгрима. «Разве это не выгодно убийце? Рэндалл!» Он с сомнением посмотрел на нее. «Но мисс Джанетта! Какое отношение может она иметь к Гашишу?» Естественно, это был первый вопрос, который я сама себе задала. Если капитану Пилгриму давали гашиш, то в доме мог иметь это средство кто? В нашей стране вообще найдется очень мало людей, имеющих отношение к распространению нелегальных лекарственных средств. За их поступлением в страну тщательно следят. А за незаконное распространение так сурово наказывают, что охотники находятся только среди наркоманов, которые готовы платить за гашиш любые деньги и не останавливаются перед риском. В этом доме нет ни одного зависимого от гашиша человека. Но, возможно, в прошлом у кого-то из членов семьи были контакты, позволившие приобрести гашиш за границей. В Индии была мисс Дэй. Робинс провел в Индии пять лет, во время и сразу после прошлой войны. Мисс Джанетта жила в Каире зимой 38-39 года. Каждый из них, как мне кажется, мог приобрести гашиш. Я не готова обсуждать мотивы, по которым они могли в то время его добыть, но в Индии, Египте индийская конопля вполне доступна. Дальше этого я в своих рассуждениях пока не пошла. — Мисс Дэй! — задумчиво произнес Марч, а потом добавил. — В том, что касается лекарств, надо в первую очередь подумать о сиделке. Но какой мог быть у нее мотив? Мисс Силвер тихонечко кашлянула. На этот вопрос можно дать несколько ответов Рэндал. Ей надо было сохранить этого пациента. Он позволял ей жить в комфортных условиях. Но поймите, я не обвиняю мисс Дэй. Нахмурившись, Марч двинул брови. «Вы пытаетесь связать предположение о том, что Джерома Пилгрэма травили наркотиками, с гибелью Генри Клейтона и Роджера пилграма Не так ли? Или я чего-то не понимаю?» Мисс Силвер ответила не сразу и очень серьезно. На первый взгляд такой связи нет, не правда ли? Но на самом деле у нас вообще нет ни доказательств, ни улик. Есть лишь неподтвержденные версии, одну из которых я и прошу вас проверить. Возможно, эта версия заведет нас в тупик, но думаю, вы согласитесь со мной, что если в доме совершаются серьезные преступления, то наш долг проверить все версии, даже те, что кажутся невероятными. Возможно, какие-то события не имеют никакого отношения к преступлению, но и пренебрегать возможной связью мы не имеем права». «Нет, конечно же, нет». Мисс Силвер подошла к столу и остановилась возле него, маленькая, неброская, в своем неизменном оливково-зеленом кашемировом платье. «Если капитана Пилгрима пичкали наркотиками, то это, как мне думается, странное событие, разве нет?» Но не менее странным не представляется то, что это отравление сейчас прекратилось. Что вы хотите этим сказать? У капитана Пилкрема не было ни одного приступа с тех пор, как в доме обнаружили труп Генри Клейтона. Но, дорогая мисс Силвер, тело Клейтона обнаружили только вчера, так что это отсутствие приступов ни о чем не говорит. А давайте вернемся еще дальше назад. У Джерома не было ни одного приступа после смерти Роджера Пилгрома. Она опиралась рукой о стол. Рендел ни одного приступа не было после того, как в доме появилась полиция!» Рендел улыбнулся. «Ни одного приступа в течение всего лишь двух дней? Что же в этом странного?» Это был неправильный ответ. И ситуация напомнила ему его школьное детство. «Вы не подумали, Рэндал, резко произнесла мисс Силвер. «Все не раз говорили, что приступы провоцируются волнением или физическим напряжением. Рассудите, какие события происходят в доме в течение последних двух дней. Насильственная смерть человека и обнаружение трупа другого человека. На плечи капитана Пилграма ложится вся ответственность за дом и семью. Разве все это не должно было спровоцировать...» Новые приступы. Но, как ни странно, приступа не последовало. Капитан Пилгрим подверг себя немыслим до этого нагрузкам. Он настоял на своем визите к мисс Фрейн и лично сообщил ей страшные новости. Этот разговор был волнующим для капитана Пилгрима, но обошелся без последствий. «Вы можете, конечно, возразить, что сильное потрясение заставило инвалида забыть о своей болезни». Да, это вполне правдоподобное объяснение. Но если другое, тоже возможное объяснение, это присутствие в доме полиции. За всеми в доме следят, и эта обстановка, естественно, вызывает тревогу у человека, использовавшего гашиш, и удерживает его или ее от ненужного риска. Его или ее? Спросил Марч. Я все сказала Рэндл. «Вы многое сказали», — серьезно произнес Марч. «Например, вы предложили другое объяснение тому, зачем капитану Пилграму давали гашиш. Вы указали, что приступы имели очевидную связь с посещением мисс Фрейн. Вы предположили, что кому-то было выгодно создать впечатление, будто ее посещение причиняет вред Джерому. То есть кому-то было выгодно их разлучить. Какие отношения связывают мисс Фрейн и капитана Пилграма?» Между ними дружба и глубокая привязанность, во всяком случае, с его стороны. Думаю, что это очень глубокая привязанность. «Вы хотите сказать, что он в нее влюблен?» «Ну, я не могу этого утверждать. Я лишь один раз видела их вместе». Он выглядел совершенно другим человеком. «Но кому вдруг понадобилось их разлучать? Тетям? Сиделки?» «Знаете, если речь идет о такого рода ревности, то она точно не связана с убийством». Мисс Силвер наклонила голову. «Совершенно верно. Тетки могут быть большими собственницами. Например, мисс Колумба очень преданно относится к нему. Сиделка же хочет сохранить свою работу, а может быть, она и сама его любит. В таком случае это всего лишь ухищрение, вызванное ревностью. Но какое отношение ко всему этому может иметь мисс Жанетта?» Мне кажется, что у нее мотивов меньше, чем у всех остальных. Марч вопросительно взглянул на мис Силвер. А она промолчала. Поняв, что ответа не дождется, он отодвинул стул и встал. Ну хорошо, мне надо идти. Я должен получить результаты вскрытий, а потом вернусь с ордером и арестую Робинса. Здесь останутся Эббот и один из моих людей, сержант. Они обыщут комнату мисс Жанетты. Думаю, что она на это время сможет перебраться в комнату сестры. Это будет чисто рутинное мероприятие, чтобы не вызвать лишней тревоги. Он осёкся и внимательно посмотрел на мисс Силвер. «Всё-таки мне хотелось бы знать, почему вы попросили меня обыскать комнату мисс Жанетты, а не комнату Джерома, ванную или спальню мисс Дэй? И Силвер сосредоточенно покашляла. «Потому что их комнаты я обыскала сама».